ч а с т ь первая крещение льдом первое поселок под названием ад вертолет задерживался я ждал его в прибрежном поселке т ерней в трехстах километрах к северу от того места где впервые увидел рыбного флина и Был март 2006 года и я проклинал метель, из-за которой вертолет не мог подняться в воздух. «Мне не терпелось поскорее попасть в Акзу, населенный пункт в бассейне реки Самарги». Терней с его тремя тысячами жителей был в этом краю самым северным анклавом цивилизации сколько-нибудь значимых размеров. Население чуть более отдаленных деревень, вроде Акзу, насчитывало несколько сотен, если не десятков жителей. В такой обстановке, среди низеньких домов с печным отоплением, я больше недели прождал своего рейса. За окнами единственной комнатки аэровокзала неподвижно стоял советский Ми-8. Его серебристо-синий корпус подернулся инеем и потускнел, а вокруг бушевали снежные вихри. В Тернее я привык к ожиданиям. Мне пока еще не доводилось летать на этом вертолете, а автобусы до Владивостока, который находился в п я т т и часах пути к югу от поселка, ходили только два раза в неделю, часто опаздывали и ломались. К тому времени я уже более десяти лет регулярно приезжал в и подолгу жил в Приморье. Ожидание было неотъемлемой частью жизни. Спустя неделю пилотам, наконец, дали разрешение на вылет. Провожая меня в путь, Дейл Миккел, специалист по амурским тиграм, живший тогда в Тернее, вручил мне 500 долларов в конверте. С суда, пояснил он, на тот случай... если придется выпутываться из неприятностей. Он бывал в Акзу, а я нет. Он знал, что меня там ждет. Я приехал на окраину поселка к взлетно-посадочной полосе, расчищенному от вековых деревьев участку на берегу Серебрянки. Здесь, всего в нескольких километрах от места впадения в Японское море, река течет по широкой долине, обрамленной, С обеих сторон низкими горами с и х о т е а л и н я взяв в к а с с е б и л е т я смешался с беспокойной толпой старушек, детей, охотников, местных и городских. Закутавшись в толстое драповое пальто и не выпуская из рук чемоданов, они стояли снаружи и ждали приглашения на посадку. Такие продолжительные метели случались здесь нечасто, но теперь все мы стали заложниками непогоды. В толпе было человек двадцать, а вертолет мог принять на борт не более 24 пассажиров без багажа. Мы с тревогой смотрели как р а б о ч и е в синей спецовке, то и дело носит коробки с продовольствием к вертолету, а второй в таком же синем комбинезоне, грузит их на борт. У каждого из нас зародилось подозрение, что вертолет не сможет вместить всех, кому продали билеты. Загруженные в него ящики и мешки занимали ценное пространство. Но при этом каждый намеревался непременно протиснуться в крохотный проем металлической дверки. Там, в Агзу, команда Сурмача У ж е ждала меня восемь дней, и если я не попаду на этот рейс, то они, скорее всего продолт ж а путь без меня. Я пристроился за дородной пожилой женщиной. По опыту я знал, что лучший способ обеспечить себе место в автобусе — следовать за таким человеком по пятам. Ведь это все равно, что ехать за машиной скорой помощи в пробке, и я подумал, что здесь это тоже сработает. Приглашение на посадку дали едва слышно, и мы стеной ринулись в атаку. Прорвавшись к вертолетной лестнице, я влез по ней в салон и стал лавировать между ящиками с картофелем, водкой и другими атрибутами русской деревенской жизни. Моя неотложка уверенно двигалась вперед. и я проследовал за ней в конец салона, где меня ждал иллюминатор и немного свободного пространства для ног. Постепенно количество пассажиров на борту превысило требования безопасности, и хотя вид из окна по-прежнему был в моем распоряжении, пространством для ног мне пришлось поступиться из-за огромного мешка, вероятно, с мукой, навалившегося на мои ступни. Наконец, на радость экипажу, отнюдь небесконечное пространство салона заполнилось и винты закрутились. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, завораживая пассажиров своим неистовым вращением. Ми-8 дрогнул, оторвался от земли, с ревом пронесся низко над Тернеем, заложил вираж влево и заскользил над Японским морем, отбрасывая тень, на северо-восточную оконечность Евразии. Под нами тянулось побережье, неловко втиснувшееся узкой полоской гальки между горами Сихоте-Алиня и Японским морем. В этом месте горный хребет резко обрывался, и заросшие долговязым монгольским дубом склоны неожиданно сменялись отвесными скалами, н е к о т о р ы е из них высотой с тридцатиэтажный небоскреб. Их монотонный серый цвет изредка нарушали коричневое вкрапление земли и цепляющаяся за камни растительность, либо белые подтеки, выдающие присутствие гнезда хищной птицы или ворона. Голые дубы на верхушках скал были старше, чем казалось. Из-за суровых условий, в которых они жили, ветров, холодов и туманов, окутывающих берег на протяжении большей части вегетационного периода, они оставались низкорослыми и тонкими. Далеко внизу зимний прибой украсил густым льдистым глянцем каждый камень, до которого мог добраться морской туман. Примерно через три часа после вылета из Стернея Ми-8 приземлился, мерцая на солнце сквозь вихри потревоженного снега, и я увидел нестройные ряды снегоходов, сгрудившихся вокруг аэродрома, расчищенной от лесоплощадки с избушкой. Пока пассажиры высаживались, экипаж занимался разгрузкой, освобождая место для обратного рейса. Ко мне с деловым видом подошел удыгейский паренек лет 14 в кроличьей ушанке, из-под которой кое-где торчали черные вихры. Он сразу признал во мне чужака. Бородатый молодой человек, двадцати восьми лет. Я никак не походил на местных. Мои русские сверстники, как правило, ходили чисто выбритыми, да и пухлая красная куртка выделялась на фоне приглушенных оттенков серого и черного, принятых среди русских мужчин. Паренек поинтересовался, что привело меня в Акзу. «Ты когда-нибудь слышал о рыбных филинах?» — спросил я по-русски. В экспедиции, да и на протяжении всего исследовательского проекта, мне предстояло разговаривать исключительно на этом языке. «Рыбные филины? Типа птицы?» — ответил он. «Вот их-то я и приехал искать». «Так вы птиц ищете?» — протянул паренек с ноткой озадаченности в голосе, будто гадая, правильно ли он меня понял. Потом спросил, есть ли у меня знакомое в о к з у А услышав, что нет, удивленно округлил глаза и поинтересовался, встретят ли меня. Я сказал, что надеюсь на это. Он нахмурил брови, нацарапал свое имя на обрывке газеты и вручил его мне, пристально глядя в глаза». «Акзу — не то место, куда можно приехать просто так», — сказал он. «Если вам негде будет переночевать или понадобится помощь, спросите в поселке, как меня найти». Как и те дубы на побережье, этот паренек рос в суровых условиях, и за его юной внешностью скрывался опыт. «Я почти ничего не знал про Акзу, но слышал, что временами...» Здесь бывает опасно. Прошлой зимой в поселке избили приезжего метеоролога, русского, но все равно чужака, сына моего знакомого из Тернея. Его оставили в снегу без сознания, и он замерз насмерть. По официальной версии, убийцу так и не нашли. В таком крошечном поселке, как Акзу, где все друг друга знают, Имя убийцы наверняка было известно каждому, но никто не сказал следователям ни слова. Так или иначе, наказание было их делом. Скоро я различил в толпе Сергея Авдиюка, руководителя нашей полевой команды. Он приехал встречать меня на снегоходе. Мы сразу же узнали друг друга по броскому цвету теплых пуховиков, но никому и в голову не пришло бы, принять Сергея за иностранца. Уж точно не с его короткой стрижкой, полным ртом золотых зубов, извечной сигаретой и уверенной манерой человека, чувствующего себя в своей стихии. Он был моего роста, 1,8 метра или около того. Широкое смуглое лицо с легкой порослою щетины украшали солнечные очки, которые служили защитой о т от ослепительных бликов на снегу. И хотя план Самаргинской экспедиции, как первого этапа нашего проекта, разрабатывали мы с с у р м а ч о м руководил ею, вне всякого сомнения, Авдиюк. Он имел большой опыт работы с рыбными филинами и хорошо знал тайгу. Поэтому я прислушивался к его мнению на протяжении всей поездки. Авдиюк И еще два члена команды добрались до бассейна реки Самарги несколькими неделями ранее на лесовозе из портового поселка п Ластун, расположенного в 350 километрах к югу. Они привезли с собой два снегохода, самодельные сани, доверху груженные всем необходимым, и запасы бензина в бочках. С побережья они двинулись прямиком в верховье реки, преодолев добрую сотню километров и оставив по пути тайники с топливом и провиантом, после чего повернули назад и стали методично прокладывать обратный путь к побережью. Они сделали остановку в Акзу, чтобы встретить меня, рассчитывая задержаться здесь всего на пару дней, но им, как и мне, пришлось ждать, пока не утихнет пурга. Акзу Не только самое северное, но и самое изолированное поселение Приморья. Деревенька с населением 150 человек, большинство из которых удыгейцы, стоит на берегу одного из притоков Самарги и порядком отстала от жизни. В советское время она слыла центром охотничьего промысла. В ней жили профессиональные охотники, получавшие зарплату от государства. Вертолеты привозили с собой деньги, а увозили меха и мясо. После того, как в 1991 году Советский Союз распался, не заставила себя долго ждать и организованная индустрия заготовки мяса и дичи. Вертолеты прилетать перестали, а стремительная инфляция, последовавшая за падением советского режима, оставила охотников с охапками обесценившихся советских рублей. желающие уехать, просто не могли этого сделать. Им не хватало средств. Не имея выбора, они вернулись к натуральному хозяйству. В какой-то момент торговля в Акзу перешла на бартерную систему. В поселковом магазине свежее мясо обменивали на привезенные из Тернея товары. Еще относительно недавно самаргинские удыгейцы селились рассредоточенными стойбищами на всем протяжении реки. Но в 1930-е годы, в период советской коллективизации, их становища разрушили, а народ согнали в четыре деревни, самой крупной из которых стала Акзу. Отчаяние и беспомощность людей, вынужденных против своей воли участвовать в коллективизации, отразились в названии их селения. Акзу вероятно, образована от удыгейского «Окзо», что значит «ад». Сергей направил снегоход в сторону от утрамбованной дороги, ведущей через поселок, и остановился перед одним из домишек, хозяин которого надолго ушел в тайгу на охоту. Поскольку дом пустовал, нам разрешили в нем пожить. Это была самая настоящая русская изба. которая мало чем отличалась от остальных построек в о к з у Одноэтажное строение под двускатной крышей с широкими резными наличниками и двойными рамами окон. Перед домом двое мужчин разгружали вещи и, увидев нас, подошли поздороваться. Современные утепленные комбинезоны и зимние сапоги подсказывали, что передо мной остальная часть команды. Сергей закурил очередную сигарету и представил нас друг другу. Первым был Толя Рыжов. Коренастый, смуглый, круглолицый, с пышными усами и мягким взглядом. Толя отвечал за фото- и видеосъемку. В России почти не было видеоматериалов о рыбных филинах. И если нам попадется какой-нибудь из них, Сурмач хотел заручиться доказательствами. Второй – Шурик Попов, невысокий и спортивный, с темно-русыми, коротко стриженными, как у Сергея, волосами и удлиненным лицом, задубевшим от постоянного пребывания на открытом воздухе. Хилая поросль на щеках выдавала его тщетные попытки отрастить бороду. Шурик был незаменимым помощником. Какую бы работу ему не поручили, выпотрошить десяток рыбин к ужину или залезть без подстраховки на трухлявое дерево, чтобы проверить, нет ли там гнезда филина, он выполнял ее быстро и без возражений. Расчистив снег, мы смогли открыть ворота и через двор вошли в дом. Пройдя маленькие темные сени, я распахнул дверь, за которой обнаружилась кухня, и вдохнул холодный, спертый воздух, тяжелый, от вони древесного дыма и сигарет. Изба оставалась под замком и не отапливалась с тех самых пор, как хозяин у ш ё л в лес, но застоявшийся смрад еще не успел выветриться из помещения. Пол вокруг печки у с т и л а л а крошево обвалившейся со стен штукатурки вперемешку с раздавленными сигаретными окурками и спитыми чайными пакетиками. п д я через кухню и первую из двух боковых комнат, я попал в последнюю. Избу разделяли грязные узорчатые простыни, неровно висящие в дверных проемах. На полу в задней комнате было так много штукатурки, что при каждом шаге она хрустела под ногами, а возле стены, под окном, обнаружились какие-то маленькие красные кусочки — по виду замерзшее мясо с шерстью. Сергей принес из поленницы охапку дров и разжег печь, предварительно создав тягу с помощью газет, так как нужно было избавиться от воздушной пробки, которая образовалась в дымоходе из-за разницы температур внутри дома и за его стенами. Если развести огонь слишком быстро, то тяги не будет и дым пойдет внутрь. Такие дровяные печи, сложенные из крепича и увенчанные толстым листом из железа, на котором можно готовить пищу и кипятить воду, встречались в большинстве дальневосточных изб. Как правило, их размещали в углу кухни и встраивали в стену таким образом, чтобы теплый воздух проходил через расположенную внутри нее извилистую систему, прежде чем выйти из трубы наружу. Такая конструкция под названием «русская печка» позволяет кирпичной стене сохранять тепло в течение долгого времени после того, как погаснет огонь, и тем самым согревать не только кухню, но и смежную с ней комнату. Неряшливость нашего таинственного хозяина распространялась и на печь. Несмотря на усердные старания Сергея, дым просачивался сквозь бесчисленные щели, отчего воздух в помещении стал пепельно-серым. Мы занесли вещи в дом, сложив часть из них в синях, и вместе с Сергеем развернули карты бассейна реки Самаргии, чтобы обсудить д а л ь н е й ш и е д е й с т в и я Он показал мне участок главного русла, и некоторые из притоков в верховьях реки которые они уже успели обследовать в поисках рыбного филина. Они обнаружили около десятка территориальных пар, что говорит об очень высокой плотности популяции для этого вида. Нам предстояло обследовать оставшиеся 65 километров вниз по реке до поселка Самарга, а также часть побережья и лес в районе самого Акзу. Работы было много, а времени у нас осталось в обрез. Близился конец марта, и вынужденное ожидание сильно сократило наши сроки. Таял лед на реке, которая была для нас единственным возможным маршрутом передвижения за пределами Акзу. В таких условиях передвигаться на снегоходах становилось все сложнее, и мы опасались, что при стремительном начале половодья застрянем где-нибудь на реке между поселками Акзу и Самарга. Сергей считал, что следующую неделю нам следует посвятить обследованию окрестностей Акзу, а заодно посмотреть, какими темпами тает снег. Он предлагал каждый день спускаться на 10-15 километров ниже по течению, а вечерами возвращаться в Акзу на ночлег». В этих глухих краях ни в коем случае нельзя упускать возможность провести ночь в тепле. п о к и н ь м ы Акзу, пришлось бы спать в палатках. Мы собирались обследовать эту территорию за неделю, а после отправиться в Вознесеновку, охотничью заимку, расположенную в с о р о к километрах вниз по течению от Акзу и в д в пяти километрах от побережья. В первый же вечер Пока мы ужинали макаронами с говяжьей тушенкой, к нам в гости пожаловали деревенские. Они бесцеремонно водрузили на стол четырехлитровую бутыль неразбавленного спирта, ведро с ы р о г о лосиного мяса и в придачу несколько желтых луковиц. В обмен на свои подношения они ждали от нас интересной беседы. Я уже привык к тому, что здесь, в Приморье, которая до 1990-х годов существовала изолирована от остального мира. Иностранцы были в новинку. Местные любили послушать про то, как на самом деле живется в Санта-Барбаре, которую они знали по телесериалу, расспрашивали меня, болею ли я за Чикаго Буллс. В 1990-е годы эти культурные символы Америки стали популярны в России. А еще Им нравилось, когда я говорил что-нибудь лестное об их глубинке. В Акзуже и вовсе любого гостя считали чуть ли не звездой. Тут не имело значения, что я приехал из Соединенных Штатов, а Сергей из Дальнегорска. Мы оба были пришельцами из экзотических мест. А значит, впереди их ждал вечер за интересным разговором и хмельное застолье с новыми людьми. Время шло, гости приходили и уходили, котлеты из лосиного мяса давно пожарили и съели, а спирт в бутылке постепенно убывал. В комнате стоял чад с табака и печного дыма. Я тоже выпил несколько стопок, закусывая мясом и сырым луком, и слушая охотников, которые старались произвести друг на друга впечатления историями о походах, встречах с т и г р а м и медведями и о реке. Кто-то спросил меня, почему я не изучаю рыбных филинов на родине, ведь мне стоило немалых усилий проделать нелегкий путь до Самарги. И с удивлением услышал, что рыбные филины не водятся в Северной Америке. Эти охотники ценили дикую природу, но, похоже, не понимали, насколько уникален р н окружающий их лес. Наконец, я пожелал всем спокойной ночи и удалился в заднюю комнату, задернув дверной проем простыней, чтобы хотя бы как-то отгородиться от дыма и громкого хохота засидевшихся далеко за полночь гостей. Там я надел налобный фонарь и принялся листать копии статей о рыбном филине, которое мне удалось найти в русских научных изданиях. Словно студент, который пытается вызубрить материал накануне экзамена. Сведений было совсем немного. В 1940-х годах орнитолог Евгений Спангенберг, одним из первых в Европе, начал изучать рыбных филинов. Его статьи содержали общую информацию о том, где их можно встретить. у чистых холодных рек, с разветвленным руслом, в которых в избытке водится лосось. Позже, в 1970-е годы, другой российский орнитолог Юрий Пукинский написал несколько научных работ по итогам своих наблюдений за рыбными филинами на реке Бикин в северо-западном приморье, где он собирал сведения о гнездовом поведении и таковании этих птиц. И напоследок у меня было еще несколько статей Сергея Сурмача, чьи исследования в основном касались моделей распределения рыбного филина на территории Приморья. Наконец, я заполз в спальный мешок, не снимая кольсон и фуфайки, и вставил беруши. Я с нетерпением ждал завтрашнего дня. я